Глава вторая Дана Даже не заметила, как оказалась в випке, которую оплатил для нас Леша. Схватив сумочку, плюхнулась на диван. В разрез желанию поскорее отсюда свалить, вытянула ноги и попыталась расслабиться. Смотрела на темно-бордовый педикюр на торчащих из босоножек пальчиках. — Классный цвет, мне нравится. Маникюр такой же. Господи, о чем я думаю? Меня только что чуть не опоили и не сделали с податливым тельцем черти что, а я рассматриваю цвет покрытия ногтей. — Ты как? — подошла Лиза и села рядом. — Отвратительно, — сказала на выдохе. — Этот день рождения я надолго запомню. Капец. Главное ведь, что обошлось все, могло быть куда хуже. — говорила подруга, поглаживая меня по предплечью. — Знаю, просто злость распирает. На себя, что такая дура, на Марка, что мудак, и даже на Лешу, хотя вместо злости должна испытывать чувство благодарности, — начала пересказывать свои ощущения. И правда злилась на Лешу. Как-то иррационально. Уж кто-кто, а он за сегодняшний вечер оказался самым адекватным. И это даже несмотря на жесткое поведение по отношению к Марку. Как я поняла, он видел, что Марк что-то тебе подсыпал, пока мы были в уборной. Ну вот и предотвратил в свойственной ему манере. Понятно, — проговорила негромко, поджав губы. Если бы не он, сейчас фиг знает, что бы было. Получается, не зря он поехал с нами. Чувствовал, догадывался или что-то знал. Плакать не хотелось, но обидно было. Марк мне нравился, но не настолько, чтобы я сейчас белугой выла из-за его сволочных поступков. Но осадочек был. — Может, все же выпьем? — посмотрела на Лизу. — Давай! — ответила и, нажав на кнопку, вызвала официанта. Пока мы сидели и цедили коктейли, Леша разруливал инцидент у бара. Ребята, которые пришли меня поздравить, неплохо веселились и без меня. Оно и к лучшему. У меня настроение вообще упало, разлетевшись в дребезке. Иногда меня жутко бесит твой брат, но сейчас все же придется сказать ему спасибо. «Бесит — Бесит? — ухмыльнулась подруга. — А мне казалось, ты в него влюблена. — Чего? Это когда было? Да и не влюбленность это была, а так подростковые розовые единороги копытцами по мозгу потоптались. — Глупости! Тут же стала отрицать. — Ну, тебе виднее, конечно, но, мне кажется, и ты ему не безразлично. Ага, как и ты, как сестра, короче. — Лис, ты напилась уже, что ли? Даже поморщилась. — Забей, это я так. И я забила. Не собираюсь такие глупости в голове крутить. Делать мне больше нечего. Спустя минут пятнадцать к нам присоединился Леша. Снова заказал себе сок и уткнулся в телефон. Попробуй пойми, что у этого человека в голове. А я допила один коктейль, потом второй. Написала родителям, что все хорошо, и заказала третий. — Тебе не слишком много? — подал голос молчаливый до этого Леша. — В самый раз, папочка. Огрызнулся мой уже немного пьяный мозг. Леша никак не прокомментировал. Но когда я в следующий раз вызвала официанта, развернул его во освояси. Лиза не встревала. Она, в отличие от меня, пила все тот же первый коктейль. А я только сейчас поняла, что немного окосела. Или не немного. Потому что, когда решилась встать и отправиться на танцпол, попу неуклюже притянула обратно на диван. А еще захотелось спать. Резко накатила. Спиртное я пью очень и очень редко. Наверное, сегодня допустимую дозу все же превысила. Еще и с непривычки. Самый отвратительный день рождения в моей жизни. Хуже просто не придумать. Вот вообще не так я представляла этот день. Последнее, что я помнила, это то, как я плавно залипала на диванчике под динамичные звуки музыки. Потом краем сознания зацепила невесомость, шум двигателя и после мягкую постель. Хорошо так стало. А вот утро встретило меня далеко не радужно. Голова гудела, во рту неприятный привкус. Хотелось занырнуть в ванну с головой, еще и рот прополоскать. Разлепила веки и тут же встрепенулась. Резкие движения отдались в голове, но было плевать. — Твою ж дивизию! Меня куда занесло? Небольшая комната в сдержанных тонах. Как пить мужская? Широкая двуспальная кровать с лаконичным серым постельным на котором я и лежала как раз, благо одетая. Что-то пошло не так, и я все же оказалась у Марка? Да ну нет, быть того не может. став с кровати, тихими шагами, будто боюсь быть услышанной, подкралась к двери. Приоткрыв ее и выглянув через щелку, облегченно выдохнула. Я у Леши. В его квартире была пару раз вместе с Лизой. Вот гостиную сразу узнала а спальню не видела ни разу, вот и не признала. Но вслед за облегчением снова пришло напряжение. А у него-то я как оказалась? Господи, а как там родители? Я же должна была дома ночевать. Тут же кинулась к телефону и выдохнула. Но удивление ни пропущенных звонков, ни непрочитанных сообщений не было. Даже странно как-то. Сомневаюсь, что с наступлением совершеннолетия родители резко на меня забили. В жизни не поверю. Пригладив волосы и поправив сбившиеся после сна платье, решительно шагнула за дверь. Посмотрела по сторонам и Леша не обнаружила. Хотя смятая подушка и скомканный плед на диване в гостиной говорили о том, что ночевал он тут. Он на диване, а я с какого-то перепуга в его постели. Принюхавшись, Почуяла запах свежего кофе, пошла на него, как за невидимой нитью. Собственно, спустя несколько секунд оказалась на просторной кухне. Лешка стоял спиной ко мне и что-то готовил. Не знаю что, но аромат приятный. Невольно подвисла. На обнаженной коже его спины красовалась татуировка. Не видела у него такой, хотя их у него и немало. Волк с широко разинутой пастью, с жутким оскалом. Будто живой и вот-вот кинется в атаку. Провела взглядом ниже, по пояснице, по кромке пояса низко сидящих домашних брюк, над которой красовались две впалые ямочки. — Тфу, блин, совсем уже рехнулась. Стою, разглядываю его и чуть ли не слюной давлюсь. Нет уж, закругляемся. — Привет! — подала голос и без стеснений села на диванчик в кухне. Проснулась. И это прозвучало совсем невопросительно. Леша обернулся и, подперев бедрами столешницу, скрестил руки на груди. Смотрел на меня крайне недовольным взглядом. Ну, как обычно, короче. Ну, и я в долгу не осталась. Несмотря на свой помятый и жалкий вид, гордо вздернула подбородок и отзеркалила его выражение лица. Взгляд в том числе. — Ну, начинай! фыркнула, не отводя взгляда. — Что начинать? Леша, в отличие от меня, был спокойный, как удав, а у меня внутренняя пружина все натягивалась и натягивалась, а виной тому его осуждающий взгляд. — Ну что там положено говорить? Какая я беспечная и вообще безобразно себя веду, что восемнадцать — это не повод напиваться в слюне, что все расскажешь моим родителям... На последнем голос предательски дрогнул. — Вот этого совершенно бы не хотелось. Видеть в глазах разочарования лучше сразу убейте. Они мне доверяют, а я не оправдала этого доверия. — Зачем мне это говорить, если ты и сама прекрасно все знаешь? Но родителям твоим ничего не скажу, успокойся. Но в первый и в последний раз, Дана. — Не надо мне ставить это в укор, я не просила. Мне бы лучше рот захлопнуть и не нарываться. Но куда там? И как я вообще тут оказалась? Почему я не дома или хотя бы не у Лизы? Полностью вменяемую Лизу я отвез домой. Или нужно было тебя с ней в придачу отправить, чтобы мои предки охренели и твоим рассказали?» Выгнул вопросительно брови. «Да, как-то не хотелось бы. Говорю же, стыдно. И перед дядей Тимуром, и тетей Алисой, и перед своими родителями. Мне бы следовало поблагодарить Лешку, но что-то язык не поворачивался. Поэтому опустила этот момент. Потом, как-нибудь. Удивительно, что меня не спохватились. Пробурчала под нос. Лиза с твоего телефона написала им сообщение, что ты заночуешь у нее, а утром я тебя привезу домой. Спокойно пояснил он. Ну, значит, не так все плохо. Лиза тылы прикрыла. Живем. Ну, тогда поехали. — сказала Бойко, готовая поскорее отсюда слинять. — Сначала в порядок себя приведи и поешь, но ну и перед тем, как выезжать, вымой машину, в которой тебя стошнило ночью. — сказал и отвернулся, что-то подмешивая в сковородке. — Чего? — тут же подскочила с места, начала судорожно воскрешать воспоминания минувшей ночи. — Да нет, не могло такого случиться, я бы запомнила. — Запомнила же? — Позорище! Уже физически ощущала, как от стыда горит кожа, особенно уши и щеки. — Ты же шутишь сейчас! — поинтересовалась осторожно. — Шучу! Тут же выдохнула, но желание чем-нибудь тяжеленьким огреть этого шутника возросло в геометрической прогрессии. — Но ты была близка! — добавил невозмутимо. — Да иди ты! — буркнула недовольно. — Ты тоже иди! «Умойся хотя бы!» Не без раздражения вышла из кухни и запулила в ванну. Капец! И это я с таким видом еще вылупалась на него? Удивительно, что Леша удар не хватил. Хотя кто его знает, скольких таких красоток он выпроваживал по утрам из своей квартиры. Благо, меня участь миновала, и я покину его берлогу девственно чистой. Тут же скривила лицо. «Это я на его постели спала?» где он девок своих трахает? Фу, блин! Надеюсь, хоть постельное белье было чистым, но помыться захотелось. Очень. Ладно, до дома потерплю как-нибудь. Умыв лицо и смыв с него боевой окрас, стала похоже на себя. На нормальную себя, а не на мольберт со всеми оттенками аквареля. Когда вернулась обратно на кухню, Леша уже ел. На столе стояла и вторая тарелка с оладушками и джемом. Еще кружка с дымящимся кофе. Как бы мне не хотелось показать свое, Фи молча села за стол. Желудок скрутило от голода. Взяв в руку вилку, наколола кусочек и поднесла ко рту. Надеюсь, не отравлюсь. Он только прищурился, но промолчал. Вот откуда у него столько выдержки. А у меня такое нестерпимое желание его задеть и поддеть. Я с ним даже справиться не могу. А ведь раньше хорошо общались, дружили, если можно так сказать, а сейчас раздражает одним своим невозмутимым видом — сухарь. Его отец тоже не отличается всплесками эмоций. Дядя Тимур обычно серьезный, только в кругу близких друзей позволяет себе расслабиться. Но, кажется, сынуля даже его переплюнул. На удивление еда оказалась вкусной. Уплела все и глазом не моргнула. Разве что тарелку не облизала. — Спасибо! — все же выдавила из себя. Реально ведь вкусно было и аппетитно. — Не за что! Взяв со стола грязные тарелки, запихнул их в посудомойку. А я тем временем взяла телефон и решила заказать такси. — Ладно, побежала я, такси сейчас подъедет. Спасибо, что прикрыл перед родителями мою задницу. Да и вообще... Вот что значит «сытое». Женщины так-то, когда голодные, тоже те еще мегеры. Не только мужики беснуются от голода. Вон, как я подобрела, что расщедрилась настолько благодарностей. Я отвезу. Не надо, сама как-нибудь. Я сказал, отвезу, значит, отвезу. Отменяй такси. Упертый баран. Уже чую, что спорить бесполезно, хотя до ужаса хотелось, аж чесалась вся. Нехотя отменила машину. Леша быстро собрался, и мы наконец-то вышли из его холостяцкого логова. Аж дышаться легче стало. До дома ехали молча. Я переписывалась с Лизой, пару раз наябедничала ей на ее же брата. Как именно наябедничала? Да просто дивилась тем, что раздражает. Когда подъехали к дому, где я живу с родителями, постаралась мило улыбнуться. «Еще раз спасибо. Надеюсь, увидимся не скоро. Проговорила все с той же улыбкой до ушей. «Не за что, и постарайся никуда не влипать, я далеко не всегда рядом», — проговорил, прежде чем я вышла из машины. Я никогда не была оторвой, но степенной и покладистой меня тоже не назвать. Бывало, влипала куда-нибудь, папа с детства меня торпедой называл, неуправляемая и шустрая, с возрастом благо поспокойнее стала, а он еще и учить собрался. Я и так в разы степень не стала, почти душка. Тут уж как получится, не могу обещать, сказала и резко осеклась. Ну вот, кажется, даже Лёшкино терпение дошло до отметки, перебор и критично. Дана, завязывай, рявкнул негромко. А если нет, то что? задала вопрос с вызовом. Тут же об этом пожалела. Вот кто за язык тянул. Леша подался вперед. Резко обхватил меня за затылок и подтолкнул себе навстречу. А я глаза расширила и дыхание затаила. Не ожидала. — Отхожу по заднице, что сидеть не сможешь. Проговорил негромко, не отрывая от меня взгляда. И не отпуская. А я сама на него смотрела, как кролик на удава и не смела пошевелиться. Шарила глазами по его лицу. Зрачки расширены, взгляд полыхает. Дыханием своим щекочет кожу моих губ. Катастрофически близко. Разглядела даже небольшой шрам над бровью. Интересно, давно он у него? Не помню такого. — Иди домой, Дана. Отпустил так же резко, как и схватил. Снова сидел за рулем и казался другим человеком, не тем кипящим и бурлящим жерлом вулкана, каким был секундами ранее, а снова холодным и невозмутимым. — Придурок! — отмерев, выкрикнула напоследок и, шарахнув дверью, выскочила из машины.